Глава 24. Денис да смотрит и так на меня, Саша, сквозь боль выдохнул Шандор. А я ведь не умираю, а выглядит очень похоже, всхлипнула я. Я опустилась перед ним на колени. Одного короткого взгляда на его бедро хватило, чтобы покрыться холодным потом. Штаны были залиты кровью, а рана выглядела так, как будто ногу разорвал клыками дикий зверь. «Големы — опасные противники», — вздохнул Этьен. «Они преобразуют родную стихию в любое заклинание». «Здесь, судя по рваным краям, поработало заклинание «Вепрь». «Он самый», — мученически кивнул Шандур. «Скажи, что ты владеешь лекарской магией», — я с надеждой посмотрела на Этьена, но тот, с сожалению, покачал головой. Это не моя специализация. Как любой маг, я умею останавливать кровь, но Шандор, я не могу помочь ему даже в этом. Что ты имеешь в виду? Насторожилась я. Моё тело работает иначе. Поморщился Шандор. Человеческие лекарские манипуляции абсолютно бесполезны. У меня отменная регенерация, но для неё нужна кровь, а из-за каменюки я лишился порции, что взял с собой. Что? Что здесь происходит? раздался слабый голос позади. Элиара приподнялась и окинула нас растерянным взглядом. Она выглядела гораздо лучше, а её взгляд стал более осмысленным. Вы в безопасности, Элиара, ласково сказала Тьен. Мы освободили вас, и совсем скоро вы получите необходимую помощь. Спасибо, дрожащим от волнения голосом произнесла она. «Я ей то же самое сказал, но мне она не поверила!» Тихо пробурчал Сёма и подошёл ко мне. Стоило коту посмотреть на вытянувшего израненную ногу Шандура, как его шерсть встала дыбом. «Нам нужно выбраться на поверхность, здесь наверняка есть выход!» Криво усмехнулся Шандур. «Но боюсь, я сейчас немножко не в форме. Я настроилась на долгое ожидание, но Этьен нашёл выход за считанные минуты, Вероятно, именно этим путём к нам и явился Голем. Я предложила свою помощь, но Этьен только покачал головой и по очереди перенёс всех пострадавших наверх. Шандур, заметив мой взгляд, упрямо покачал головой, да и я всё равно ничем помочь не могла, потому занялась женщиной и мужчиной, до сих пор не пришедшим в себя. А ведь его похитили совсем недавно, должно быть, Голем выкачал из него все силы. Выпрямившись, я вскинула голову и вгляделась в начинающее розоветь небо. Лес вокруг ничуть не изменился. Ветви деревьев все так же качались на ветру. Где-то неподалеку распивалась утренняя птица. Мы могли погибнуть там, внизу, и никто бы об этом не узнал. При одной мысли об этом я содрогнулась. «И что дальше?» — спросила я. Мой взгляд то и дело возвращался к... К побелевшему Шандору, устроив больную ногу на пригорке, он растянулся прямо на земле. Вампир пытался вести себя, как ни в чём не бывало, но стиснутые челюсти и запавшие глаза говорили сами за себя. Как бы он ни храбрился, его здорово потрепало. «Я приведу помощь», — сказал Этьен. «Чтобы открыть портал, мне нужно добраться до кромки леса. Это займёт часа два. Справитесь?» «Конечно», — отрывисто кивнул Шандор. Я и не в такие передряги попадал. «Я останусь здесь», — решительно сказала я. «Да, это, пожалуй, необходимо», — согласился Этьен. «Запах крови может приманить хищников, но сразу не используй молнии. Возможно, они почуют твою ведьмовскую сущность и сами не рискнут связываться». Я сглотнула. Не сказать, чтобы эта информация меня приободрила. «А я пойду с Этьеном», — внезапно заявил Сёма. «Проверим, как далеко простирается наша с тобой мысли-связь. Если повезет, то мы сможем общаться. Мой дар оказался бесполезным. Так пусть хоть что-то пригодится». «Не говори так», — возразила я. «Мы еще недостаточно хорошо знаем твои способности. Возможно, будь у тебя больше опыта, ты сумел бы понять извращенную логику голема». Сема с надеждой вздохнул и забрался на плечо Этьена. «Удачи!» Шепнула я, а Шандур усмехнулся. Надеюсь, не нужно говорить о том, что мне срочно нужна кровь. Конечно, усмехнулся Итэн и безошибочно нашёл тропинку, по которой мы пришли. Я смотрела им вслед, пока они окончательно не скрылись из виду. Проверив заснувших деревенских жителей, я привалилась к боку Шандура и обхватила колени руками. Вампир вертел в руках глиняную фигурку, которую вытащил из голема. Вблизи она оказалась неумелой детской поделкой, угловатая фигура, не имеющая ничего общего с реальными человеческими пропорциями, и сплющенная голова без лица. И все-таки мне стало не по себе. «Что это такое?» — спросила я. «Так называемое сердце, в которое влили прорву магии Земли. Из него и вырос наш голем», — пояснил Шандур магические существа не рождаются на свет, как люди или нечисть. Их создают искусственно, и, как правило, не из добрых побуждений. Хочешь сказать, что губы шанду разжались, голем кто-то сотворил, но при этом не кормил, и тот отправился добывать себе пропитание самостоятельно, ровно тем способом, что вложили в его голову. Но подробностей я не знаю, лучше расспросить у Итьяна. Надеюсь, теперь детективы отстанут от таверны и всех её обитателей. Шандур улыбнулся и положил ладонь поверх моей руки. Его прикосновение отозвалось дрожью где-то внутри, и я отчётливо поняла, что вывод, сделанный мной в горечке боя, абсолютно верен. Я вляпалась. Я умудрилась влюбиться в вампира, который не имеет ничего общего с теми вампирами, о которых я когда-то читала. Шандор принялся поглаживать мою руку, и я с трудом удержалась от вздоха. Потребовалось сделать усилие над собой, чтобы сконцентрироваться на его словах. Мы добыли сердце голема, а значит, теперь его создателя или создателей найдут и накажут по всей строгости. Подобная магия под строгим запретом, ведь все искусственно созданные существа, на редкость прожорливы, и со временем их аппетит только увеличивается. Создатели голема поняли, что мы его уничтожили. Нет, ведь сердце уцелело, будет им сюрприз. Я рассеянно кивнула и искоса глянула на Шандура. Его рана выглядела ещё хуже, как будто что-то продолжало разъедать её изнутри. Крылья носа вампира раздувались, на бледном лице проступил рисунок вен, а вот клыки, клыки стали длиннее. Заметив мой взгляд, Шандора прямо вскинул подбородок. Всё нормально, Саша. Вампиры одновременно сильны и уязвимы. Кровь даёт им удивительную мощь, но в то же время является их слабостью. Но я влюбилась в Шандора, отлично зная, кто он. Я приподнялась и, встретившись взглядом с зелёными глазами вампира, решительно протянула руку. Выпей моей крови. Лицо Шандора вытянулось от изумления. Что? Нет. Почему? Я ведь сама предлагаю, а значит, знаю, на что иду. Я с досадой прикусила язык. Или ты боишься, что не сумеешь вовремя остановиться? Шандор отрывисто покачал головой. Я хорошо контролирую себя, Саша. Но нет, я не буду пить твою кровь. Но почему? отчаянно возразила я. Тебе больно, я же вижу. И неплохо было бы включить твою хвалёную регенерацию, пока у тебя ещё есть нога, Шандор, не помуршившись, приподнялся и навис надо мной. Вампиры крайне живучие существа. А боль? А я вполне в состоянии потерпеть. И всё же, Шандор усмехнулся и притянул меня к себе, заставив вздрогнуть от неожиданности. Одна его рука обвела мою талию, а вторая легла на подбородок, отчего мне пришлось поднять голову. Хорошо, Саша. Скажи, как ты относишься к сэндвичам? Нормально? Не понимающий покачала головой я. Мы были настолько тесно прижаты друг к другу, что я почувствовала, как бьётся сердце Шандура, или это моё сердце? А к сэндвичу на твоём столе гнул свой Шандур. Да причём тут вообще сэндвичи? Не выдержала я. Это всего лишь еда, а мы говорили о а... вот именно, с хрипотцой в голосе. Подтвердил вампир. Больше всего я не хочу, чтобы ты стала моим сэндвичем. Ни один нормальный вампир не питается кровью своих близких. Ведь невозможно одновременно любить человека и считать его своей едой. Я люблю тебя, Саша, а потому никогда не попробую твоей крови. Что ты сказал? Изумилась я. Я люблю тебя, Саша, повторил Шандор. «Помнишь, я говорил тебе, что буду рядом. От слов своих я не отказываюсь, но вполне могу спустить Этьена с лестницы, если он вновь пригласит тебя на свидание». Вампир насупился и крепче прижал меня к себе. Усталость этого сумасшедшего дня, ссадины и пережитый страх исчезли. На моих губах расцвела улыбка, а в груди разлилось тепло. «Я тоже люблю тебя», — выдохнула я. Шандор на мгновение замер. А потом Невериши уставился на меня. Я уже приготовилась повторить признание, но этого не потребовалось. Шандор жадно впился в мои губы. На мгновение я замерла, опасаясь, что меня оцарапают клыки, но язык Шандора вторгся в мой рот, и мне стало как-то не до клыков. Да и чему удивляться? Ведь я тоже влюблена в вампира, лишь спустя несколько минут Я услышала стучащийся в моё сознание голос Сёмы. Саша, ты меня слышишь? Мы возвращаемся. С трудом оторвавшись от губ вампира, я улыбнулась. Мы вас ждём. У нас всё хорошо.